Глава третья. Егор. Не села в машину, как он того ожидал. Малолетняя дрянь с лицом невинной овечки перемешала все его планы. Запрыгнув в машину, Егор зарычал, несколько раз пнув педаль газа, еле сдержался, чтобы не затащить девчонку за шкирку в тачку. Не мог он сейчас так подставляться, Должен в ее глазах выглядеть героем. И плевать, что его от одного ее вида тошнит. Гнал потом по улице, не замечая светофоров. Как назло собрал все красные. Еще с десяток штрафов придет из-за этой суки. Снова придется отмазывать права. Даша остановилась у двери в квартиру и отдышалась. Как всегда, нацепив счастливую маску, вошла. Не хотела расстраивать отца, но тот обязательно что-то заподозрит. «Как ты тут, папуль?» Подскочила, довольно чмокнув его в щеку, и поспешила в свою комнату, слыша, как позади чертят по колеса инвалидной коляски. «Я звонил тебе, ты не брала трубку», — взволнованно произнес мужчина. «Прости, забыла включить звук после пар». Виновато улыбнулась девушка. — Ты плохо себя чувствовал? Что-то случилось? — Хотел сказать, что хлеб закончился. — пожал он плечами, с подозрением поглядывая на дочку. — Так я мигом сбегаю, — ответила, погрузив на стул рюкзак с тетрадями. И прежде чем выйти, заскочила на кухню за мусором. — Я быстро, — бросила она, торопливо закрывая за собой дверь. Егор. Навернув несколько кругов по центральной улице, направил автомобиль в самое ненавистное место. у знакомого подъезда как раз в тот момент, когда из него вышла она. Довольная сука до омерзения идет чуть ли не в припрыжку, размахивая мусорным мешком. Медленно поехал за ней. А девка разместилась посередине дороги и не замечает. То ли машина так тихо работает, то ли она совсем идиотка. Чуть бы надавить на педаль газа, и вот долгожданный страйк. Но нет, эта падаль не заслуживает такого снисхождения. Он отомстит по полной. Ведь не напрасно столько лет ждал. Даша. Вздрогнула позади, услышав звук резкого торможения, и обернулась для того, чтобы удостовериться, что никто там не пострадал. Но удивленно увидела, как у автомобиля медленно опускается стекло с водительской стороны. «Девушка, вы меня преследуете?» — улыбнулся мужчина, спасший ее возле института. «Я здесь живу», — ответила она, не сбавляя шаг. «Случайно не вы меня преследуете?» «К сожалению, наша встреча случайна. Я также здесь живу», произнес незнакомец, чуть притормозив. «Живете здесь?» удивилась девушка. «Я прежде вас не видела». «Недавно переехал», ответил тот, припарковав машину. «Подождите», окликнул он, нагоняя ее. «Даша, правильно?» «Правильно», подтвердила, ускорив шаг. «Егор», представился незнакомец, неожиданно предложив. «Давайте я вам помогу». И выхватил пакет с мусором из ее рук. А то как-то некрасиво получается. Вы надрываетесь, а я из машины наблюдаю. «Мне не тяжело, он легкий», возразила Даша, попытавшись вернуть свой мусор. «Ну, правда, мне неловко». «Да прекратите вы». Егор завел мешок за спину, не позволяя ей отнять его. «Это мне будет стыдно». «Хорошо, как знаете». Сдалась, наконец, спрятав руки в карманы сарафана. «Вот и отлично!» Широко улыбнулся молодой мужчина. «Зря вы отказались от того, чтобы я вас подвез. Как видите, нам было бы по пути». «Я не имею привычки садиться в машину к незнакомым людям», ответила Даша, растерянно убрав за ухо прядь волос. «Так мы уже познакомились» настаивала Егор, ловко швырнув пакет в мусорный контейнер. «Спасибо за помощь, но мне правда пора», — покраснела девушка и, немного помявшись на месте, прошла мимо парня. «Даша!» — вновь покликнул ее незнакомец. «Вы меня боитесь!» Егор обернулась и с опаской посмотрела на него после чего пожала хрупкими плечами и бросилась на утек. Сплюнул с отвращением, втягивая зловонный воздух. Смрад исходил от мусорных контейнеров, заляпанных дерьмом со всех сторон. Да уж, Егор уже и не помнил, когда последний раз бывал в подобных местах. С утилизацией отходов прекрасно справлялась домработница. Достал из кармана пачку сигарет, вытащил последнюю, И швырнул ее мимо урны. Закурил, пытаясь урезонить расшатавшиеся нервы. И из ноздрей клубами повалил будто бы не дым, а гневный пар. Его выворачивало от необходимости строить из себя идиота. Ни за одной бабой он не бегал и не собирался. Лена навсегда останется единственной девушкой, за которой он ухаживал. Лишь она одна была достойна его внимания. Сжал сигарету, сплюнув фильтр. Боль от воспоминаний снова стиснула грудную клетку, превращая каждый вдох в пытку. Заторможенно посмотрел на тлеющий бычок. Рыжая искра медленно подползла к пальцам, готовая вот-вот их ужалить. Обожгло, оставляя темное пятно на коже. Но Егор не почувствовал ничего. Ничего, черт побери, ничего. Ухмыльнувшись, двумя пальцами раздавил огонек, тут же взглянув на перепачканные сажей подушечки пальцев. Легкий ожог приплюснул папиллярные линии, сделав отпечаток неузнаваемым. Хотел было снова закурить, но вспомнил, что только что выкинул пустую пачку. Лена практически сразу искоренила эту вредную привычку. И почему-то ради нее ему было совершенно несложно бросить. Отказался от многолетнего пристрастия в один миг так же быстро, как трогался с места на машине. Когда ее не стало, закурил вновь не сразу. Сначала пытался докричаться до нее в пустой квартире. Метался из комнаты в комнату в поисках любимой. Но так и не услышав ответа, стал делать назло. Раскидывал вещи, оставлял горы немытой посуды, ведь она этого терпеть не могла. И, медленно сходя с ума, надеялся услышать ее упрек. Но ничего. Тишина, нарушаемая лишь его хриплыми стонами. А потом закурил, запивая табачный дым водкой и шептал, глядя в потолок. «Смотри, смотри, как я загибаюсь без тебя. Ну, почему ты меня оставила?» Запои длились неделями, и когда он уже не мог смотреть на бухло, временно брал себя в руки. Но его хватало ненадолго. Чем дольше в трезвом уме он существовал без Лены, тем больше становилась дыра в груди. И Егор всеми силами старался ее заполнить. Вернее, залить. Порою даже терял счет времени, забыв число, день, недели, и месяц. И не понимал, где находится. Но стоило чуть протрезветь, как воспоминания накрывали с новой силой. И так по кругу. Осознание реальности, ненависть к самому себе, злость на весь мир и бесконечные проклятия. Даже переезд в новый дом нисколько не спасал от воспоминаний. Его словно невидимыми силами тянуло в их квартиру, но приближаться к ней он себе строго-настрого запрещал. Егор слишком долго жил в аду без единого просвета, но теперь его освобождение близко. Он скоро отомстит.